Сюрприз 33. Несколько часов ранее. «Нет, вы только посмотрите на них, неблагодарные. Я им и спектакль, и квест по поимке преступника, и вытаскивание врача из утки, а они... Девушка, дайте больным передохнуть, а то вас слишком много!» Изольда стояла на улице и сотрясала кулаком в сторону больницы. Вокруг нее столпились девушки, как цыплята вокруг наседки. «Что теперь?» – удрученно спросила Роза. «Мне так интересно узнать, что произошло, кто сбил Любу и за что арестовали Марго». «Нет, не это главное», – посмотрела на нее Изольда с высоты собственного роста. «Крошки «За мной! Пока они превратились в снегурочек, шагом марш!» Причем «шагом марш» прозвучало по-настоящему, по-военному. Даже Вера прониклась и подчинилась. Настроение у девушек было игривым. Они встали в шеренгу и военным шагом направились к остановке. Солнце не по-зимнему припекало. Появились первые проталины, весело чирикали воробьи. Народ оглядывался на странную процессию, маршировавшую не совсем в ногу. Вернее, совсем не в ногу. Молодые люди махали руками, кто-то пожимал плечами, некоторые останавливались и снимали на камеры своих телефонов. «Равнение на мальчиков!» – неожиданно отдала приказ Вера и первая приложила руку к шапке, отдавая честь. Остальные, пересмеиваясь и хихикая, последовали её примеру. Они появились на остановке как раз в тот момент, когда подошёл автобус. «Равнение на водителя! Заходи!» Девушки захихикали, но смутились, и строй нарушился. Или приближение весны так подействовало на пассажиров, или сам настрой участниц, но они улыбались девушкам, уступая места. «Итак...» проговорила Изольда, доставая из кармана телефон и включая камеру. «Привет всем! Помахали мне!» Девчонки повскакивали с мест, радостно махая руками, снимая шапки и поправляя волосы, уложенные в прическе под названием «от шапки парикмахера». Некоторые пассажиры, в основном это были школьники, и бабушки с детьми тоже помахали руками. Одна из пассажирок даже решила выступить. «Куда такие красавицы направляются?» Это была женщина лет шестидесяти. На голове красовался берет с нашитым цветком. На женщине было тёмно-синее с голубым пальто с огромным пушистым воротником. Модница в годах кокетливым жестом поправила очки. «Девочки, отвечаем хором! Три-четыре! Мы дружная и неунывающая команда из Ольда и компания!» участницы молодёжного женского конкурса, посвящённого 8 марта. Но девочки не договорили, как та же старушка перебила их. «А ну-ка, девушки, я тоже когда-то в них участвовала». «Итак...» – Изольда переключила ракурс на себя. «Команда Изольда и Ко своим обаянием завладела вниманием автобуса номер 117» следующему по одному ему известному маршруту. «И какая удача! Перед вами ветеран женского движения конкурсов, посвященных восьмому марта! Представьтесь, пожалуйста!» Девушка перевела ракурс на женщину. Та покраснела, улыбнулась. «Вера Максимовна! Гускова Вера Максимовна! Пенсионерка!» «Я 40 лет отработала на ткацкой фабрике технологом. В 1979 году я была признана лучшей ткачихой нашей фабрики и направлена на региональный конкурс «А ну-ка, девушки!» и заняла там третье место». Женщина снова прикоснулась к очкам на носу. Изольда снова перевела ракурс на себя – «Представляете, два поколения конкурсов, и пусть у них разное название, а цель – одна!» Девушка снова перевела камеру на женщину. «А какое задание вам запомнилось больше всего?» Собеседница задумалась, а потом, улыбнувшись, сказала. «Перед конкурсом нас целый день учили танцам классическим и современным». И вот я вытянула вальс и брейк. Партнер, профессионал. Я думаю, буду на него смотреть и повторять. Танцуем брейк. Слышу, говорит, диагональ. Ну, я и пошла в диагонали, только в противоположную сторону. Смотрю, а он от меня и говорит. В другую сторону, не туда, влево. А у меня лево там, где право. Он мне вправо, а я и думаю, я и так иду вправо и продолжаю на него наступать. Тогда оркестровые ямы и дошли, и тут музыка закончилась». Объясняя, женщина подняла руки и сделала фигуры из пантомимы за стеклянной стеной. В автобусе в очередной раз зааплодировали. Женщина покраснела, и тут посыпались воспоминания от других пассажиров. «Девочки, записывайте! Получится классный ролик!» На остановках одни выходили, другие заходили, люди задавали вопросы. «Что происходит?» Какой-то мальчишка прокричал. «Стримерши работают! Передача в прямом эфире!» Кто-то стал возмущаться, другие, наоборот, в камеру лезли. В общем, когда они доехали до своей остановки, их провожали как народных артистов. «Ну, девчонки, вот это материал, вот это ролик!» Довольно воскликнула Изольда. «А теперь все дружно за мной, строевым шагом, арш, песню запивай!» Вера, которая маршировала первой, вдруг остановилась. На нее налетела роза, а на розу остальные. «Что за столпотворение, как при сожжении Жанны Дарк?» Изольда отключила камеру, на которую снимала их дружно шагающую, кто правой, кто левой ногой, шеренгу. «Песню думаю, товарищ командирша», – отрапортовала Вера. «Песню петь надо, а не думать». Вера нахмурила лоб, но, по-видимому, ничего строевого на ум не пришло, поэтому она ни с того ни с сего затянула крейсер «Аврора». Фальшиве на верхних нотах, не попадая в ритм, Вера пела от всего сердца. Девчонки, достав телефоны, покатываясь со смеху, стали её снимать. «Изольда!» – вытирая слёзы, задыхаясь, проговорила Роза. «Нас точно никто не переплюнет! Такой номер сняли!» «Так!» – Вера нахмурила лоб, сощурила глаза и поставила руки в бок. «Теперь твоя очередь, а я ржать буду!» Но ржать не получилось. Роза, по-видимому, раньше пела в хоре, ибо её прекрасное далёко собрало вокруг себя публику. Изольда ради прикола стянула с головы вязаную шапку, перевернула её и пошла по зрителям со словами «Помогите студентам набрать на тортик! Очень солнышко хочется!» Роза сорвала аплодисменты, а Изольда собрала на тортик к чаю. Вера же отсняла материал для ролика. В общагу девушки ввалились усталые, но довольные. «Значит так», – Изольда зевнула, прикрывая рот ладошкой, – «я спать, чтобы ни одна муха над ухом не жужжала. Через полчаса разбудите, будем просматривать отснятое и монтировать фильм». Изольда зашла в комнату и с удивлением замерла, глядя на свою кровать. «Вера, это что за свалка?» – спросила она, когда переварила увиденное. «Это не свалка. Это мои вещи на твоей кровати. Они аккуратно разложены». «Ты хотела сказать, что они аккуратно разбросаны. Вера, ладно, твои вещи как хочешь, так и бросай, но почему на моей кровати?» «Так ты здесь больше не живёшь. Каждый раз лазить в шкаф или чемодан надоело. Я сейчас быстро всё уберу». С этими словами Вера сгребла в охапку всё, что лежало на кровати у Изольды и перенесла на кровать Любы. «Она всё равно в больнице, чего место будет зря пропадать». Шёл четвёртый час дня. Через четыре часа тишина на самом шумном этаже не на шутку напугала комендантшу. Она стремительным шагом вышла из лифта, когда неожиданно увидела девичью фигуру, показавшуюся в дверном проеме кухни. Девочка прикладывала палец к губам. Комендантша на цыпочках прошла на кухню, закрыла за собой дверь. Там столпились девушки с этажа. Они пили чай и общались между собой практически на пальцах. «Что случилось?» – спросила комендантша тихо. «Изольда спит», – Вера написала на экране телефона и показала ответ женщине. «И что?» – не поняла та. «Мы отдыхаем, иначе она проснется и...» «Почему меня не разбудили через полчаса?» Дверь на кухню отворилась, и показалась заспанная Изольда. «Чайку налейте и за работу!»